Глава 16. Для того, чтобы выспаться и прийти в себя, мне хватило всего трех часов. К счастью, за этот короткий срок не случилось ничего ужасного. Убили еще четырех человек, но их тела практически сразу убрали в инвентарь. поэтому оставался шанс, что с ними все будет в порядке. Перед тем, как снова броситься в бой, я решил потратить несколько минут на то, чтобы посмотреть, как держатся люди. Сегодня их бой уже не казался таким безнадежным. Новички, еще вчера дрожавшие от страха перед скелетами, теперь использовали свои новые науки с уверенностью, превратив поле боя в настоящий спектакль силы и разрушения. И, должен сказать, я заметил несколько перспективных новичков. Первым мое внимание привлек бородатый парень, смахивающий на байкера. Я его уже видел до этого, и он лихо крушил черепа скелетов алюминиевой битой. Но с получением навыка он разительно изменился. Бородач, словно рисуясь, поднял руки к небу, его пальцы жались, будто стараясь вытянуть что-то из воздуха. В тот же миг из земли под ногами скелетов начали вырастать огромные острые кристаллы, сверкающие от постоянных вспышек огня, производимых остальными сражающимися. Они пронзали врагов снизу, разрывая на части. Тут же росли во все стороны, ветвились, нанизывая все новых и новых противников. Не знаю, насколько они были бы эффективны против живых противников, но со скелетами уходило просто отлично. Недалеко от него, повторяясь, стоял еще один человек, вытянувший руки к небу. Раздался отчетливый звук грома, слышимый повсюду, и на секунду заглушивший даже концертные колонки, изрыгающие заводной рок. Над небольшой областью сгустились темные облака, и из них на землю посыпались мелкие снаряды из костей, Это было чертовски странное зрелище. Острые белые кости, сверкающие на фоне серого неба, с треском врезались в ряды скелетов. Ирония была очевидна. Нежить, состоящая из костей, теперь уничтожалась дождем из таких же костей. Каждый снаряд при попадании пробивал все, что попадается. Мертвецов не спасала даже ржавая броня. Ее прошивало так, словно она была сделана из бумаги. На другом фланге за стенами лагеря Завыла буря, и я повернулся, заинтересовавшись происходящим. Мелкие камни, пыль и песок среди вражеских рядов начали подниматься в воздух, закручиваясь в смерч, начавший засасывать в себя ближайших врагов. Скелетов затягивало внутрь водоворота, и они слишком безмозглые, чтобы осознать проблему. Просто шли дальше, словно добавляя топливо урагану. Врагов раздирало на части, перетирало в пыль и их костяные тела, исчезали в центре песчаного смерча, который продолжал вращаться, оставляя за собой лишь пустую землю, там, где недавно стояли вражеские ряды. Справа, ближе к нашим укреплениям, происходило настоящее чудо. Земля начала дрожать, с громким треском разламывая сухую почву. Из нее вырвались зеленые растения, невиденные в этом мертвом мире долгие столетия. Они двигались, словно живые, в поисках жертв находили врагов, обивали их, вплетались, и кости тут же начинали трещать, ломаясь на части. Я наблюдал за происходящим с гордостью, будто это мои дети сейчас показывали потрясающие результаты, перемалывая нескончаемые орды врагов. Очень удачный получился портал, в котором прокачивался не только я, но еще и росли в уровнях новые бойцы, которые потом смогут встать на защиту нашей планеты. Привлекая мое внимание, небо над лагерем разорвало сияющее окно, и из него вырвался луч света. Чистая концентрированная энергия Солнца прочесала линию фронта, уничтожив пару сотен скелетов за один проход, и исчезла, оставив после себя только дымящиеся останки. Черт! Да это же самый настоящий орбитальный лазер! Интересно, если навык его создания прокачать до высокого уровня, инвертировать через зеркало, сможет ли он сбить звездолет пришельцев? Я уже планировал ворваться в битву, когда раздался грохот. В паре сотен метров от укреплений земля разошлась в стороны, и сразу куча врагов провалилась в глубокие трещины. Затем они, как ни в чем не бывало, сомкнулись, и, вызвавшая катаклизм, женщина рухнула на землю, обильно заливая ее кровью из носа от перенапряжения. К ней сразу бросились на помощь и потащили в импровизированный лазарет в центре лагеря. Решив, что достаточно насмотрелся, спрыгнул с вершины башни, еще в полете окутываясь пламенем, и полетел добывать опыт. До 60 уровня оставалось всего 10%, но я планировал за сегодня уничтожить столько скелетов, чтобы поднять как минимум несколько уровней, улучшая скорость регенерации энергии. Мимо меня, чуть не задев краем, пронеслась лавина из камней и жидкой грязи, утянувшая под себя очередной отряд нежити, я обернулся посмотреть, кто там такой криворукий, чуть не попавший по мне своим навыкам. Взгляд упал на совсем юную девушку, которая стояла в ужасе, прижав руки к рту. Сама, ошеломленная тем, что сделала, я покачал головой, ускоряясь, чтобы не попасть под дружественный огонь. Как я заметил, новички в этой локации практически поголовно получали навыки массового уничтожения, позволяющие им быстро прокачиваться и эффективно убивать целые группы скелетов практически не допуская их до стен. Повезло еще, что было очень много людей, и на стены выходило максимум тысячи человек одновременно. Пока они тратили запас энергии, остальные отдыхали, а затем происходила смена, и все проходило по новой. Я достал из инвентаря катану и вытянул руки в стороны. В одной топор, в другой изрядно пострадавший в последних приключениях клинок, и полетел, рассекая море скелетов собственным телом получил, наконец, шестидесятый уровень на дохляках, остановился, мягко приземлившись, и поднял взгляд вверх, к замку на горизонте. Он возвышался над всем этим безумием, скрытый в туманной дымке, словно наблюдая за агонией практически мертвого мира. Сдается мне, я найду там что-то интересное, как минимум существ выше уровнем, на убийстве которых можно будет заработать побольше опыта». Снова прыжком взмыл воздух, быстро набирая высоту, и устремился к строению, пролетая над бесконечными рядами марширующих скелетов. Мне бы какой-нибудь навык массового уничтожения, и я бы тут разгулялся. И еще желательно, чтобы не было людей, которые при этом могут пострадать. Я поднимался все выше и выше, пролетая над испечренным трещинами ландшафтом. Отсюда с высот замок оказался еще больше, Огромная величественная громадина, нависающая над землей. Когда был уже близко, его крыша шевельнулась. Я подумал, что это просто ошибка зрения, игра света. Но затем эта ошибка подняла костистую голову, и ко мне пришло сознание. Это что-то большое, чертовски большое, я бы сказал. Резко остановился в воздухе, готовясь к бою, но было уже поздно. То, что я принял за часть крыши, распахнуло огромные крылья. Это был самый настоящий дракон, вернее, его живший костяк, каким-то чудом сохранивший способность к полету. Такое же потустороннее свечение с зеленоватым светом из глазниц, пустой череп и длинный сегментированный хвост, усеянный острыми костями. Огромные костяные крылья пару раз разрезали воздух, и враг оказался уже совсем рядом со мной. Я сжал рукоять топора, подготавливаясь к удару. Слишком быстрый противник и большой, По сравнению с ним, я выглядел букашкой. Чудом уклонился, взлетев выше и разминувшись его когтями, которые разрезали воздух там, где я был мгновение назад. Сдается мне, что он не только сильнее, но и маневреннее меня. Драться с ним в воздухе — глупейшая затея. Принял влево, уворачиваясь от крыльев, измахнул топором, снова направляя в него бушующий огонь. Серп пламени пронесся прямо сквозь грудную клетку врага, Но все, что он сделал, это закоптил его белоснежные кости. Силы жара, достаточной для того, чтобы испепелять низкоуровневых скелетов, не хватило на мощную тварь. Я уверенный в том, что уже победил, расслабился, за что и поплатился. Длинный сегментированный хвост изогнулся и щелчком, как нут, щелкнул по мне. Ощущение было такое, будто меня сбил грузовик. Тело, кувыркаясь, полетело к земле. Я только перед самым ударом с поверхностью стабилизировался, приземлившись без дополнительных повреждений. Окинул взглядом тело, выдохнул, обнаружив, что костюм сдержал удар, и поднял голову вверх. Чертова тварь возомнила себя неуязвимой машиной смерти? Придется доказать ей, что она ошибается. Отметил пикирующую ящерицу, выбрав в качестве цели, вытянул правую руку вперед и небо пронзил рубиновый луч вырвавшийся из моей ладони. Четыре коротких рочерка, левое крыло, хвост, правое крыло, туловище и вместо нескольких тонн ярости на меня обрушился костяной ливень, получившийся из его остатков. Уничтожен первый страж локации. Костяной дракон девяносто третьего уровня. Получено двести единиц опыта. Два очка бонусных характеристик. Хочу еще. Судя по надписи, это только первый страж значит, есть еще как минимум один. И, возможно, существует босс, победа над которым принесет еще больше опыта. Сразу два уровня за костяную тварь, которую я нарезал лазером на ломтики за доли секунды, это отличный результат. А я еще негодовал, думая, что локация слишком слабая для моего уровня. Вывел текущие характеристики на передний план, формируя в голове план развития. Уровень 62 -й. Опыт 1,3% и 100%. Характеристики. Сила 60, ловкость 60, телосложение 50, интеллект 50, мудрость 50. Свободные очки характеристик 41. Навыки. Инвентарь 10 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, Белкинес – десятый уровень, броня – тринадцатый уровень, топор – тринадцатый уровень, сайга – двенадцать к первый уровень. Одиннадцать свободных очков навыков. Появилось жуткое желание потратить накопленное, добавив все в ловкость, но я решил придерживаться плана, который так хорошо себя показал. Равномерное развитие всех характеристик, без явных перекосов и недостатков, позволяющее мне творить чудеса. Ловкость и силу не так хорошо поднимает топор в руке, так что можно позволить себе маленькую плаж. Улыбка на моем лице погасла, и я устался на внезапно появившееся предупреждение. Нарушение правила прохождения испытания. Локация усложнена. Уровни противников увеличены. «Черт, вот же тварь!» — вырвалось у меня. «Я-то переживу повышение сложности. На крайний случай всегда могу спрятаться» уйдя под землю, или метеором выйдя на орбиту. Но что тогда будет с людьми?» Бросил взгляд на марширующих скелетов и отметил, что они даже внешне начали меняться. Их стало притягивать друг к другу. Костяки монстров прямо на глазах стали плавиться и сливаться друг с другом. Оружие и броня вспыхнули зеленым светом и изменились, с виду став новее и избавившись от ржавчины. Количество врагов резко уменьшилось в несколько раз, Но они изменились. Выросли в размере и обзавелись дополнительными конечностями. Достал оружие и прицелился в одного из новых противников. Выстрел в голову из автомата также убил его, принеся немного опыта. Взглянул на уведомление и тихонько выругался. Твари одномоментно выросли до пятнадцатых уровней. Если для меня этого все еще было недостаточно, то для людей на стенах форпоста, наоборот, уже на грани возможностей что и подтвердили раздавшиеся крики. Если раньше сила способностей хватало на то, чтобы уничтожать десятки врагов за каждое применение, то сейчас все изменилось. Скелеты стали гораздо крепче и сильнее, и даже после удачного попадания не хотели погибать, что сразу изменило картину боя. На моих глазах взмаха меча перерубили напополам какого-то бедолагу, не успевшего вернуться, и он рухнул вниз хорошо еще что на сторону контролируемую людьми а не скелетами и буду надеяться, что его успеют подобрать и спрятать в инвентарь на ходу размышляя о том что зря я полез на рожон полетел к форпосту стреляя прямо на лету только не учел того что автомат начнет перегреваться от огня окутавшего мое тело успел выстрелить четыре раза, когда магазин просто взорвался осколки понеслись во все стороны Разворотили ствольную коробку, и я остался без оружия. А ситуация на стенах тем временем стала еще хуже. Люди, не ожидавшие резкого усиления монстров, начали сдавать позиции, и первые монстры перевалили за стены. В большинстве точек их, конечно, сумели удержать, но ситуация резко стала на грань катастрофы. Я долетел до нашей крепости, ринулся вниз, и ударом кулака пробил череп скелета, уже занесшего меч на той самой девушке с длинными волосами которая использовала их для сражения. Силы ее навыка не хватило на то, чтобы разорвать усилившегося скелета, и он почти убил ее. Подмигнул ошарашенной красотке, но вряд ли она увидела это за шлемом, скрывающим мое лицо. Призвал топор и ринулся в бой, стабилизируя фронт. За минуту уничтожил всех прорвавшихся внутрь и, перепрыгнув через стену, понял, что наши дела плохи. Чертова скелеты опять начали расти в количестве И жить людям, по самым оптимистичным расчетам, оставалось не больше 15 минут. Взлетел вверх, нашел взглядом менеджера и ринулся к нему. «Срочно!» — крикнул я. «Зови всех, кто владеет манипуляцией Земли, ко мне! Нужно уходить вниз, создавая укрытие! скоро сомнут!» Он кивнул, принимая информацию к сведению, и схватил свой громкоговоритель, притушил громкость колонок и начал кричать, называя чьи-то имена удостоверившись что он справится тут же не сходя с места начал работу сам создавая тоннель и уводя его под легким уклоном в сторону от моей пещеры где стояли истребители пришлось сделать его достаточно широким для того чтобы в него быстро смогло переместиться такое огромное количество человек было недоудобств поэтому обошелся без отдельных комнат создавая подземную полость просто сумасшедшими темпами выкладываясь на полную снова потекла кровь из носа но я лишь отметил этот факт краем сознания, не прекращая перемещать землю, уплотняя ее и создавая укрытие. Внутрь потянулись люди, понесли раненых, многих без какой-либо конечности, и пещера наполнилась криками и стонами. По бокам появились какие-то люди, и дело пошло гораздо быстрее. Они, пусть и не владея стихией на моем уровне, все же занялись работой». Создавали лежаки, вынимали большие объемы земли, убирая ее в инвентаре и утаскивая ко входу, создавая там первую линию обороны. Я бы и дальше продолжил заниматься этим, но снаружи раздались крики о помощи. Огромное количество людей уже перешло в убежище, и оставшиеся просто не могли удержать большой периметр. Посмотрел на вход и чертыхнулся. Там валила такая толпа навстречу, Что, если бы я попробовал прорваться наружу, то меня бы просто затоптали, несмотря на всю мою силу. Поэтому просто взлетел вверх, расталкивая перед собой землю. Снаружи уже творился кромешный ад. Сотни скелетов со всех сторон переваливали через выстроенную мною стену, и прыгали во внутренний двор. Люди, спасаясь бегством, со всех ног бежали в еще не готовое убежище Издерживали весь напор всего несколько человек, прокачавшихся достаточно сильно. Чтобы справляться с врагами. Плюнув на экономии энергии, левой рукой выхватил пистолет, начав посылать пули за пулей в черепушки тварей, выбирая тех, кто представлял опасность для людей. А правый начал печатать новый автомат, взамен уничтоженного мною в полете. Как раз когда последний восемнадцатый патрон покинул магазин пистолета, отправившись в голову скелету, занесшему клинок над упавшим мужчиной, завершилась печать, и я открыл стрельбу. Выстрел, выстрел, еще выстрел. Смена магазина и снова по кругу, не жалея патронов. Привычка всегда иметь при себе боеприпасы, в количестве, достаточном для оснащения целого взвода, сейчас здорово выручала, как и практически снайперский огонь, при котором ни одна пуля не летела мимо. На приближающегося ко мне вплотную скелета даже не стал ее тратить. Просто ударил его ногой, разбивая осколки, и продолжил помогать людям». Мужик, которого я спас от верной гибели, поднялся, бросил благодарный взгляд и побежал в убежище, даже не подумав помочь лежащей неподалеку женщине со сломанной ногой. Рванул к ней, продолжая стрелять на ходу, и подхватив, забросил к себе на плечо. Стало значительно сложнее, но я не мог бросить доверившихся мне людей. И так уже погибло черт знает сколько гражданских, рассчитывавших на легкую прогулку и вместо этого оказавшись в круговерте боя, вынуждены сражаться за свои жизни. Передал ее тело каким-то парням, занимавшимся тем же самым, и бросился за следующий раненый. Скелетов становилось все больше, и в один момент пришлось убрать автомат, снова переключившись на топор. Лезвие крушило кости, но врагов становилось так много, что я уже не видел, куда ступаю, и чтобы разобраться в том, что происходит, пришлось взлететь. Сразу заметил островок сопротивления, в котором ядром выступал парень, преобразующий свое тело в металл. Он и еще несколько достаточно крепких и прокачанных людей сопротивлялись, защищая группу выживших. Я направился к ним, рухнул вниз и начал пробивать дорогу к убежищу. Убедился, что они идут за мной, справляясь с атаками с боков, и ускорился. На подходе нас поддержали стоящие на страже люди — пусть создаваемый мною проход и получился слишком широким, но удерживать его здесь все равно было в разы легче, чем отбиваться от волн непрерывно атакующих тварей, и как раз это место и стало тем самым бутылочным горлышком, позволяющим снова переломить ситуацию. Полностью перекрывать проход было страшно. Вдруг условия прохождения локации опять изменятся и появится что-нибудь еще. Поэтому начал создавать полосу препятствий для скелетов. В одном месте сузил проход, в другом, наоборот, сделал покатый пол с резким подъемом, заставляющий нападающих останавливаться. В общем, добавил сложностей, в чем не опять начали помогать присутствующие. Из пола выросли каменные шипы. Нитину залила водой, в которую щедро добавили вязкой грязи. И мертвецы резко замедлились, став больше мешать друг другу, чем продвигаться вперед. Отсутствие плоти начало играть против них. Если раньше это добавляло им шанс на удачное избегание урона, ввиду проходящих мимо костей стрел, пуль и прочих материальных составляющих, то теперь это стало недостатком. Они падали, путались и застревали конечностями друг в друге, становясь тем самым легкой добычей для неупускающих своего шанса людей. Убедился в том, что не справится, и отправился внутрь, расширять убежище дальше. Внутри меня встретила тягостная атмосфера. Взгляды, раньше по большей части одобрительные, сменились на осуждающие. Вместо легкой развлекательной прогулки людям пришлось сражаться за свою жизнь, и слишком большое количество людей уже пострадало в процессе. Причем даже были безвозвратные потери. Я пока отступал, видел много лежащих на поверхности тел, которые никто не успел или не сумел эвакуировать, лишив шанса на возрождение. А сейчас прошло уже слишком много времени, и трупное разложение окончательно похоронило эту идею. Стараясь не обращать на них внимания, начал работу, расширяя и улучшая убежище, заодно вводя его в сторону от пещеры. Совершенно не вовремя сработало оповещение, говорящее, что настало время тратить энергию для печати истребителей, и, маскируя свои действия, начал создавать уединенные комнаты, и в одной из них просто шагнул в стену, запечатывая за собой проход. Продолжил маршрут к оставленной метке и через 10 минут приступил к продолжению создания будущего космического флота. Чертовски не хотелось возвращаться к людям, которых подвел, поэтому написал менеджеру сообщение о том, что буду сражаться наверху, и направился на поверхность. В конце концов, я на эту локацию отправился для получения опыта и выполнил свою задачу, даже несмотря на гибель нескольких сотен людей. Выбрался из-под земли злой на всех, в том числе и на самого себя, и начал крушить нежить. Теперь, когда меня ничего не сдерживало, я отпустил вожжи. Вновь воспламенился, нагнетая температуру, став плавить всех, и бросился в атаку. Немного выплеснул злость, в рукопашную уничтожив порядка тысячи скелетов, и решил немного расчистить себе место. Вытянул руку вперед, активировал лазер, и начал крутиться на одном месте. Лазерный луч, недавно с легкостью разрезавший усиленные кости летающего чудовища, справлялся со скелетами, даже не замечая сопротивления, и они тысячами начали сыпаться на Землю. Укрепления, возведенные мною при появлении, тоже не стали какой-то ощутимой преградой и рухнули под сокрушающей силой. Полоса опыта с ощутимой скоростью стремилась вверх. Один уровень, второй, третий, четвертый... И скелеты просто закончились, как и энергия. Я взлетел вверх, осмотрелся и завис в воздухе. Все до самого горизонта было усыпано костями, походя на какое-то чудовищное поле битвы, на котором полегли миллионы солдат. Досрочное прохождение испытания. Превышение уровня используемых сил. Снижение награды. Появилась сначала одна надпись перед взором, а следом за ней сразу другая. Получено 20% опыта за прохождение локации. Два очка бонусных характеристик. Я просто потерял дар речи от увиденного, и, приземлившись, моча встал, глядя на то, как на поверхность стали выбираться люди. Ко мне подошел менеджер, вопросительно взглянул, показывая рукой на открывшийся для выхода портал. «Я так понимаю, это все? Возвращаемся?» произнес он. «Да». Ответил я, наконец, отмирая. «Нужно собрать тела погибших, организовать всем выплаты, и, наверное, мне стоит сделать объявление». Взял у него громкоговоритель и создал под ногами трибуну, вознося ее немного выше, чтобы меня было видно со всех сторон. Толпа передо мной замерла. Люди устало глядели снизу вверх, ожидая объяснений. Сколько в этих взглядах было боли, разочарования, гнева, недоверия? Я прекрасно понимал, что сейчас творится в их душах, и не удивился, если бы у кого-нибудь сорвались нервы, и он атаковал бы меня, и даже морально был готов к этому. Но нет, люди пока держались. А я все испортил. Обещал им легкую прогулку. Говорил, что это будет как пикник, что они смогут развеяться, отдохнуть, разве что пару монстров уничтожить для получения опыта. Ничего серьезного, ничего опасного. А в итоге вместо легкого приключения они оказались на грани выживания и были вынуждены сражаться за свои жизни. И ладно бы только это, но я с руками снова залез куда не надо, вызвав каскадное усложнение локации. Ведь только все наладилось. Люди спокойно держали оборону, перемалывая наступающих тупоголовых скелетов и стремительно наращивали уровни, что тоже было немаловажно. И что мне теперь нужно было им сказать? Как донести все то, что сейчас происходит в душе? Объяснить, что я сожалею?» Вздохнул, чувствуя, как в груди нарастает тяжесть. В горле пересохло. И слова просто не хотели выходить из глотки. Лучше бы оказался один на один с миллионом ящеров, чем сейчас стоял здесь. Но нужно. Нужно сказать все, что я думаю, вслух. «Я...» yeah. С трудом прорвал эту вязкую тишину. «Я не прошу вас простить меня. Не буду говорить, что сделал все, что мог. Это будет враньем. Я ошибся. Я не рассчитал риски, думая, что самый умный». Толпа продолжала молчать. И это было чертовски гнетущее ощущение. «Я обещал, что будет легко, что вы сможете спокойно получить целую кучу денег, даже немного развлечься». Мои слова отдавались в моих же ушах пустым эхом. И я понимал, как жалко они звучат. «Я обещал, что это будет легкая прогулка. Шутил про пикник. А по факту вы оказались в самом настоящем кошмаре. Это моя ошибка. Мое решение. Из-за этого погибли люди. Я понимаю, что ничего не сможет компенсировать этот ужас». Продолжал я, выдавливая из себя все, что хотел сказать. Люди начали шептаться, я видел их лица, выражающие недоверие, злость, усталость. «Да, я виноват», — сказал тверже, перебивая растущий шум. «Я знаю, что деньги не исправят ситуацию. Погибших не вернешь, Но их семьям я выплачу по двадцать миллионов. Это единственное, что я могу сейчас предложить». Я говорил это и понимал, что если бы я стоял напротив самого себя, то как минимум плюнул бы в лицо. Деньги? Серьезно? Они не вернут погибших. Ничто не сможет вернуть тех, кого убила нежить в этой локации. Это была жалкая попытка с моей стороны хоть чем-то загладить то, что на самом деле уже невозможно исправить. В толпе раздался смех, горький, полузадушный. Кто-то выкрикнул с ядовитой интонацией. «Деньги!» «Думаешь, они спасут наши семьи от горя? Что я скажу жене? Как я объясню, что наш сын погиб, черт знает где, от каких-то скелетов? Можешь свои миллионы себе в задницу засунуть, придорок!» Я шал кулаки, ощущая, как по венам разливается обжигающее ощущение вины, но собрался и не дал эмоциям взять верх. «Нет!» Поднял я руку, чтобы заставить всех замолчать. Я понимаю, что деньги не заменят близких, но это все, что я могу предложить, помимо своих извинений. Пауза повисла в воздухе, тяжелая и напряженная. И я медленно выдохнул. «Тем не менее...» Продолжил я после долгого молчания, все же выдержав взгляд толпы. «Всем выжившим выплата увеличится еще в пять раз, до полутора миллионов каждому. Это не изменит того, что вы прошли». Но это может изменить то, что вас ждет впереди. Если решите продолжать прокачивать уровни, то на эти деньги сможете купить качественную экипировку. И, возможно, это спасет кому-то жизнь. Это мой вклад в вас и ваше развитие». Шум толпы увеличился, как только люди услышали про деньги. Все же большинство из присутствующих здесь были незнакомы друг с другом. И хоть эта пара дней сплотила многих, Но люди оставались индивидуалистами. Кто-то даже перестал злиться, и на их лицах появились предвкушающие улыбки. На этом все. Прошу на выход. Указал я в сторону портала. Я пустил голову, не желая больше видеть эти взгляды. В груди больно сдавило, но я нашел в себе силы поднять глаза. К черту слабость. Надо научиться принимать сложные решения. Командиры в армии шлют людей на смерть и не извиняются. И надо признать, что люди позарились на деньги, понимая, что их может ждать в порталах что угодно. И если кто-то решил переложить ответственность за свою жизнь на другого человека, то грош ему цена. Гован толпы усилился. Я увидел, как люди начали медленно двигаться. Каждый из них принял решение. Может, они и не простили меня, но хотя бы приняли то, что я предложил.